Глава 39. Врываюсь в дом Демиров. Сердце колотится так бешено, что кажется, вот-вот разорвется, но гнев и решимость придают мне сил. Я переступила порог этого особняка, где каждый камень пропитан тайнами и ложью. Я готова разрушить все, что встанет у меня на пути, но я узнаю правду. Слуги разбегаются в стороны, увидев мое лицо. Что они видят? «Женщину, которая только что чуть-чуть не потеряла мужа? Или ту, которая готова сжечь этот дом до тла, лишь бы докопаться до истины?» «Где хотит же ханым?» Рявкаю, хватая за руку испуганную горничную. «Где твоя хозяйка?» «Она? Она в своих покоях, госпожа, но...» Не дожидаясь окончания фразы, бегу по коридору. Каблуки стучат по мрамору, как барабанная дробь перед казнью. В голове крутится один вопрос. Кто посмел? Кто в этой семье настолько возненавидел меня, что решился на убийство? Но у лестницы, ведущей в покое Хатидже, меня останавливает тихий голос. «Элиф?» Оборачиваюсь. Вижу Юсуфа. Он стоит в дверном проеме гостиной, худощавый, в темной рубашке, и смотрит на меня все теми же глазами, настороженными, тревожными. «Но сегодня в них есть что-то еще, что-то, что заставляет меня замереть». «Он знает. Что бы не скрывала эта семья, Юсуф в курсе». «Юсуф...» — медленно подхожу к нему, как хищник, подкрадывается к добыче. «Нам нужно поговорить. Он пятится назад, но я следую за ним в гостиную. Когда дверь за ним закрывается, резко делаю выпад вперед и прижимаю его к стене». Мои руки упираются в мрамор по обе стороны от его головы, и он оказывается в ловушке. «Что ты знаешь?» — мой голос звучит резко. «Я вижу по твоим глазам, что ты что-то знаешь». Юсуф отводит взгляд, его дыхание учащается, кадык дергается, когда он сглатывает. «Я не понимаю, о чем ты». «Не ври мне!» — перебиваю, подходя ещё ближе. «Твой брат сейчас лежит в больнице. Из него извлекли пулю. Пулю, которая предназначалась мне. И кто-то из вашей семьи это организовал?» Юсуф вздрагивает. Его глаза расширяются. В них мелькает что-то. Вина, страх или и то, и другое. «Элиф, ты не понимаешь. Тогда объясни мне!» Рычу, впиваясь в него взглядом. «Объясни! Почему, когда твоя мать узнала о покушении, она сразу поняла, что пуля предназначалась мне?» Откуда она это знала? Молчание тянется мучительно долго. Юсуф смотрит куда угодно, только не на меня. Его пальцы нервно теребят край рубашки. «Куда в тот раз увезла тебя мать?» Меняю тактику. Голос становится тише, но не менее угрожающим. «В тот раз, когда меня искали после побега из дома отца, куда она тебя спрятала?» Юсуф замирает, как олень, попавший в свет фар. Бинго! «Никуда, мы просто...» «Ложь!» — взрываюсь. «Ты пропал на несколько дней, и никто не мог сказать, где ты». «Что ты видел, Юсуф? Что ты такого увидел, что твоя мать решила тебя спрятать? Что ты хотел мне сказать?» На его глаза наворачиваются слезы. «Этот молодой человек, который всегда казался таким отстраненным, таким чужим в собственной семье, вдруг выглядит, как напуганный ребенок. «Я не хотел. Я не знал, что так будет». «Что именно так будет? Говори!» Но он упрямо качает головой, сжав губы в тонкую линию. «Я чувствую, как во мне закипает ярость. Этот мальчишка знает что-то важное, что-то, что может объяснить весь этот кошмар!» Но он молчит. «Слушай меня внимательно!» Мой голос становится ледяным. «Твой старший брат, человек, которого ты, как и я, надеюсь, любишь, был на волосок от смерти». Он принял на себя пулю, которая предназначалась мне. И я узнаю, кто это организовал. С твоей помощью или без нее?» Юсуф поднимает на меня глаза, полные боли и страха. «Если я скажу... Если я расскажу тебе правду, все изменится, ты поймешь, но это... Это разрушит семью. А если ты не скажешь, Амир может умереть!» кричу, теряя последние остатки самообладания. «И тогда какая к чёрту разница, что случится с вашей проклятой семьей? что Что-то ломается в его взгляде. Юсуф закрывает лицо руками и тихо, едва слышно произносит. «Я видел, как умер Мехмед». Мир замирает. Кровь стынет в жилах, а в ушах начинает звенеть. Я отступаю на шаг, не веря своим ушам. «Что?» «Что ты сказал?» Юсуф опускает руки, его лицо мокро от слез. «Той ночью, когда тебя искали, я был там. Я видел, как это произошло. Продолжай». Он глубоко вздыхает, собираясь с духом. «Амир отправил Керема найти тебя. Узнать, куда ты пропала, кто тебе помогал. Керем нашел твоего друга, Мехмета». Он допрашивал его, но тот молчал, а потом... Юсуф замолкает. Его голос дрожит. «О том что?» Керем ударил его. Один раз, но слишком сильно. Мехмед упал и больше не поднялся. Керем не хотел его убивать. Это был несчастный случай, но... Комната кружится вокруг меня. Я хватаюсь за спинку кресла, чтобы не упасть. «Мехмед...» «Мой добрый, верный Мехмед погиб в результате несчастного случая? Из-за того, что Керем не рассчитал силу удара?» «Ты лжешь», — шепчу. «Нет», — Юсуф делает шаг ко мне, его глаза горят отчаянием. «Я не лгу. Именно поэтому мать увезла меня. Она боялась, что я расскажу тебе правду, если ты будешь расспрашивать. А мир не приказывал убивать Мехмета. он хотел только узнать, где ты». «Мать хотела, чтобы ты ненавидела Амира, чтобы он тебя сломал!» Ноги подкашиваются. Падаю в кресло, уставившись в одну точку. «Все это время я ненавидела Амира за смерть Мехмета. Все эти ночи, когда я лежала рядом с ним и думала о том, что сплю с убийцей моего друга. А он был невиновен». «Но это... это не снимает с него ответственности», — выдавливаю я из себя. «Он отправил Керема». Он знал, к чему это может привести. «Знал», — тихо соглашается Юсуф, — «и он винил себя каждый день. Ты не видела, как он мучается, но я видел. Он любит тебя, Элиф, больше жизни, и смерть твоего друга разрывает его изнутри. Слезы жгут глаза, но я не позволяю им пролиться. Не сейчас. Потом я разберусь в своих чувствах к миру. Потом я решу, могу ли я простить ему косвенную вину в смерти Мехмета. А сейчас... «Кто заказал мое похищение?» Мой голос звучит хрипло. Юсуф опускает глаза. «Я не знаю точно, но подозреваю». Дверь в гостиную с грохотом распахивается, и в комнату влетает Хатидже Ханым. Ее лицо искажено яростью, а глаза горят таким огнем, что можно обжечься. «Что?» «Что ты здесь делаешь?» — кричит она на меня. «Как ты смеешь допрашивать моего сына в моем доме? Отойди от него!» Встаю, выпрямляюсь во весь рост, хотя же больше не кажется мне грозной Матроной, перед которой я трепетала. Теперь я вижу ее такой, какая она есть на самом деле, злой, завистливой женщиной, готовой убить ради сохранения своей власти. «Ваш дом?» — усмехаюсь. «Это дом Амира, а я его жена». «Так что это мой дом не меньше, чем ваш!» Хадидже задыхается от возмущения. «Ты маленькая сучка! Из-за тебя мой сын чуть не умер, и ты теперь смеешь приходить сюда и втягивать в свои грязные игры Юсуфа?» «Мама, прекрати!» пытается вмешаться Юсуф, но она не обращает на него внимания. «Нет!» — рычит Хадидже. «Я не позволю тебе погубить и младшего! Ты уже отобрала у меня, Амира!» Превратила его в безвольную марионетку, которая готова умереть за какую-то полукровку. Полукровку. Это слово, произнесенное с таким презрением, бьет на наотмашь. Но я не отступаю. Значит, дело в этом, делаю шаг к ней, вы ненавидите меня за то, что я полукровка? За то, что у меня русская мать? Я ненавижу тебя за то, что ты существуешь! кричит она, срываясь на виск. Мой сын должен был жениться на хорошей турецкой девушке из приличной семьи, а вместо этого он выбрал тебя. Гордую сучку, которая думает, что может командовать в доме Демиров. Ты никто. Мама, остановись. Юсуф пытается схватить ее за руку, но Хадиджи отталкивает его. И теперь ты хочешь узнать, кто организовал твое похищение? Истерически смеется она. Хочешь найти виновного? Сердце замирает. Сейчас она скажет то, что я и так знаю, но боюсь услышать. «Это была я!» — выкрикивает Хадидже. Ее лицо искажается от ненависти. «Я нашла ту женщину! и Я заплатила ей, чтобы она избавила меня от тебя раз и навсегда! Избавила нас всех от тебя!» Тишина в комнате оглушительная. Даже воздух словно застыл от шока. Юсуф побледнел, как полотно. Его глаза широко раскрылись от ужаса. «Но эти жадные твари! Она и бывшая охранника мира решили заработать побольше!» Продолжает ходить Хадидже. «Вместо того, чтобы просто убить тебя, как планировалось, они решили потребовать выкуп! Дураки! Они думали, что смогут обмануть Амира!» «Мама, замолчи!» Юсуф бросается к ней, пытается заткнуть ей рот, но она сопротивляется. «Нет! Пусть знает! Пусть знает, что это я хотела ее убить, и я не жалею!» Единственное, о чем я жалею, что эта пуля не попала в тебя, а в моего сына. Подхожу к женщине вплотную. Мой голос звучит тише-шопотом, но в ней столько ледяной ярости, что ходить же отступает. Ваш сын мог умереть из-за вашей ненависти ко мне. Вы были готовы пожертвовать его жизнью, лишь бы избавиться от меня. Он не должен был рисковать, кричит она в ответ. Он должен был позволить тебе умереть. «Но он не позволил. Знаешь, почему?» «Потому что он любит меня. Больше, чем жизнь. Больше, чем страх перед твоим гневом. Это сводит тебя с ума, не так ли?» В дверном проеме появляется еще одна фигура. Керем стоит, прислонившись к косяку, и смотрит на мать с выражением глубочайшего разочарования. «И сколько же ты ей заплатила, мама?» В его голосе слышится усталость. Сколько стоило жизни лив? Хадиджи оборачивается к нему, и я вижу, как сквозь ее ярость проступает страх. Керем, сынок! Не называй меня, сынок! рычит он. Ты чуть не убила своего старшего сына. Я хотела защитить семью! Ты хотела защитить свою власть! Керем входит в комнату. Атмосфера накаляется еще больше. Ты не смогла смириться с тем, что Амир выбрал себе жену сам, а не по твоему указанию. Смотрю на эту семью, разрушенную, разъединенную тайнами и ложью. Хадидже, чья любовь к сыну превратилась в одержимость контролем. Керем, который убил невиновного человека и живет с этим грузом на душе. Юсуф, вынужденный хранить чужие секреты. И Амир, который лежит в больнице и борется за жизнь из-за ненависти матери ко мне. «Знаете что?» — мой голос звучит спокойно, почти равнодушно. «Вы все получите по заслугам. Каждый из вас. За все, что вы сделали. Разворачиваюсь и иду к выходу, но у двери останавливаюсь. А теперь убирайтесь из моего дома все! Кроме Юсуфа. Он остается». Последнее, что я слышу, выходя из гостиной, это истерические крики Хадиджей и спокойный голос Керема. «Мама, собирай вещи. Ты уезжаешь».